Глава 50. А тут ты, сосуд маленький, хилый и неумелый. Похоже, Давид смущался говорить о просьбе не меньше, чем я боялась ее услышать. «А если владыка не вовремя влезет, узнает и зальет себе глаза тьмой?» — Заговорщически прошептала я, приблизившись к советнику. «Да это плевое дело, Света» буркнул Давид, перехватив шпионский настрой и вогнал меня в краску поистине серьезной задачей. «Понимаешь, я привык завтракать вместе с Зелфой. Мне одному кусок с утра в горло не лезет. Уже обед, а я так и не поел. Позавтракаешь со мной?» Я отшатнулась от советника, удивившись. Думала ему, подавай какой-нибудь супермагический световой прибамбас для защиты замка, а тут такое этакое... «Можно накрыть в кабинете у владыки», – живо добавил Давид, «не давая мне времени на размышления. Как раз узнаем, где зелфа». «Артемию сейчас не до нас», – следом махнул рукой советник. «Мы разговаривали с утра. У короля очередной приступ паники и мании и преследования. Будет здорово, если он вообще найдет время вырваться на ваши ритуал истинной пары». Я откинулась на спинку кресла и застыла с приоткрытым ртом. «А если Тёма не найдет времени?» то кто вместо него, простите, будет в нашем ритуале участвовать?» Фыркнула про себя. «Тоже мне великий маг. Мог бы выбрать мир и поприличнее, чтобы в нем задержаться». «Идем завтракать», — кивнула я Давиду. «Только подожди немного за дверью, я переоденусь. Мантия давит на плечи, а мне туда же еще и свет жмет. Того и гляди, выскочит». «Если он выскочит, ты того!» Язвительно хихикнул Давид, но тотчас осекся и пробурчал. «Извини». «Чего того?» — не поняла я. «Мощь силы света не для твоего тела», — с скороговоркой произнес Давид. «Это сила, создающая все формы жизни, зарождающая новые миры, а тут ты сосуд маленький, хилый и неумелый». И «Я с обидой вытерла мантию липки от вязкого сияния пальцы. Не хотел тебя обидеть». Давид встал и направился к выходу. Не зря же колдовство было запечатано. «Через жизнь или через две магия твоей души сама бы распечаталась в другом теле, в другом мире». Побледнев, я встала вслед за советником, но тут же взволнованно качнулась на месте. «Ритуал истинной пары передаст излишек твоей силы, владыки», — вовремя подоспел Давид и поддержал меня за руку. «Может быть, именно об этом и мечтала Артеми на самом деле?» — растерялась я, но виду не подала. Еще раз попросила Давида дождаться за дверью, а сама поспешила переодеться в платье, которое создала Зелфа. Каждый уголок рабочего кабинета Артемия пропах пышной сдобой и слоеными завитками с корицей. За чаем Давид вдохновенно рассказывал, как продвигаются дела с поселением полудемонов-полулюдей. Звери клюнули на уловку, и советник с превеликим удовольствием начал возвращать части армии владыки обратно в стены замка. «Боюсь, после ритуала король окончательно слетит с катушек и двинет войско в наши края». По-дружески рассказывал мне Давид, хлюпая горячим чаем – Твоя сила очень пригодится, владыке. Мне казалось, что мы с ним уже провели нужную церемонию. Вяло поддержала беседу я, больше беспокоюсь, что комок силы в спине неприятно елозил, то ли из-за моего беспокойства, то ли из-за желания снова поколдовать и слить излишек энергии. «Провели, но не до конца», — смущенно брякнул Давид, — «и я залилась краской. Ну, собственно, до консумации брака мы и правда не дошли». «Теперь найдем зелфу», – потребовала я, когда советник закончил с чаем. Давид завертелся возле шкафов. Вернулся к столу с миской, с клянкой с темной жижей и сверкающим кристаллом. Советник наполнил емкость до краев. «Ты могла бы просто попросить свет показать тебе зелфу», – пояснил мужчина. «Но это слишком опасно. Мы соединим твою силу с тьмой. Она приглушит свет. Ты сейчас хорошо видишь?» Я непонимающе нахмурилась. На зрение вроде не жалуюсь. Кивнула Давиду, и он тотчас швырнул кристалл в мрачную вязкую тьму. «Слушай, что начну говорить, и не своевольничай», приказал советник и встал у меня за спиной совсем близко. «И мы быстро найдем Зелфу». Я чувствовала его дыхание на затылке. «Увидь в миске кристалл», — зашипел Давид, точно змеи-искуситель. «Живая?» Подвижная тьма полностью поглотила светящийся осколок, но я быстро сообразила, что должна действовать как маг. Давид был прав. Найти что-то в маленькой емкости проще, чем начинать искать человека по разным вселенным. Прищурившись, я вспомнила первый и единственный урок магии от владыки. Не распыляться на сотню смыслов, а бить сразу в цель. «Кристалл», — четко произнесла я, и тот мигом всплыл на поверхность, продолжая наполовину лежать во тьме. Попроси его найти Зелфу. Найди, успела произнести я, как осколок вспыхнул ярким светом и завертелся, брызгой липкой тьмой, на стол и пол. Одна из крошечных граней кристалла сменяла передо мной одну картинку за другой, и когда вдруг чехарда замедлилась, а потом и вовсе остановилась, я остро почувствовала, что за спиной стоит уже не Давид. Пространство вокруг наполнилось теплым мускусным запахом владыки и его требовательные пальцы легли на мою талию. «Давай помогу», — услышала я хриплый голос Артемия.